Глава тридцать четвертая. Перри. Я знала, что мне здесь не будут рады. Джой. Макс послал сестре строгий взгляд. Что? Она нравилась мне, пока не сделала так, что нас стали преследовать писаки вроде неё. Выбирай выражение, — снова прорычал он. Мама Макса вышла вперед и остановилась напротив меня. От ее пронизывающего насквозь взгляда по моей спине пробежал холодок. Я знала, что она, как и Джой, явно будет против моего появления в их доме. Макс подошел ко мне и ободряюще сжал мою руку Мам, это Перри, моя девушка, Девушка. «Он сказал, что я его девушка. Боже!» Я скромно улыбнулась ей, невольно впиваясь ногтями в руку Пауэлла. «Не могу поверить», — начала его мама. «Какая красотка! Я так рада, что Макс привез тебя познакомиться с нами». Мама Пауэлл лучезарно улыбнулась мне и беззастенчиво стиснула в объятиях. Я была так растеряна, что чуть не пискнула от неожиданности. Я тоже очень рада познакомиться с вами. Да-да, просто семейная идиллия, — фыркнула Джой, запрыгивая на барный стул. Мама Пауэлл схватила десертную этажерку с кексами и понесла в гостиную. «Извините, мне нужно подать это на стол». Макс аккуратно взял кексик с этажерки и вложил его мне в руки. От этого милого жеста я чуть не растаяла, как карамелька в знойный день. «Спасибо», — тихо сказала я. Макс ехидно улыбнулся. «Разве я мог оставить тебя без сладкого?» «Ужас! Он ведь совсем не о кексах!» Я смутилась и взглянула на Джой. Сестра Пауэлла скривила губы. Фу, в самом деле фу. Мне она, между прочим, не разрешала брать кексы до гостей. «Джой, пожалуйста», — устало покачал головой Макс. Я подошла к его сестре и протянула кексик ей. Она отмахнулась от него. Когда мама Макса вернулась на кухню, я набралась смелости и сказала. Простите меня. Я поступила отвратительно. «Не нужно извиняться, Перри. Макс уже объяснял нам, что это не твоя вина», — серьезно сказала мама Пауэлл. «Джой, ты ведь тоже не злишься?» — обратился к сестре Зверь. Девочка спрыгнула со стула, громко цокнула и взглянула на меня. «Нет». Я все равно злюсь из-за того, что ты значительно усложнила наши жизни. Я сделала это не специально и все равно очень раскаиваюсь в содеянном. Джойс несходительно выдохнула и, как самый настоящий подросток, закатила глаза. Принимается. Тебе повезло, что у тебя красивые волосы. Могу я их потрогать? Я опешила от ее вопроса. «Да, конечно, все что угодно». Джо действительно принялась трогать мои распущенные волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. «Круто!» «Мои совсем стали сухие. Это из-за краски. Мне не следовало их красить. Я могу подсказать тебе, как восстановить их». Однажды моя подруга Кирби решила поэкспериментировать с цветом, перепутала оттенки и вместо светло-розового покрасилась яркой фуксией. После ей пришлось смывать цвет и восстанавливать волосы. Джой сильно заинтересовала эта история, и мы на какое-то время полностью забылись, обсуждая все, начиная от покраски волос и заканчивая работой телеведущей. Барьер, который возник между нами минутами ранее, полностью растворился. Через пару часов гости стали расходиться. Я, Джой, две родных сестры мамы Пауэлл и Макс помогали Оливии наводить порядок в доме. Скоро дом полностью опустел, и нас осталось четверо. Макс загружал посуду в посудомоечную машину, А я, сидя за барным островом кухни, наблюдала за ним. Я весь вечер не могла оторвать взгляда от его потрясающей фигуры и завораживающей улыбки. Мне нравилось видеть расслабленного Макса. Даже взгляды Хейзел, которая этим вечером явно решила перетянуть все его внимание на себя, не беспокоили меня. Я видела, что так, как он относится ко мне, Он не относится больше никому. к кому. Который раз я напомнила себе, что поступки важнее слов. Но иногда приходит время, когда и слова нужны. Макс закончил и подошел ко мне. Он встал напротив, облокотился на столешницу и оказался в непосредственной близости от моего лица. Его губы замерли в сантиметрах от моих губ. «Почему у вас с отцом разные фамилии?» Зверь вскинул брови и немного отстранился. «Пауэлл — это фамилия моей мамы. Когда мне было шесть, сумасшедшая фанатка забралась в наш дом с пистолетом. Ничего серьезного не случилось, но после этого родители решили, что будет лучше, если нас ничего не будет связывать с Ривзом». В моей груди разгорелось еще большее чувство вины. И я все испортила. Прости. Рано или поздно правда всплыла бы. Я не виню тебя! Пожал плечами он. Просто ты очень добрый, Макс. Кто же знал, что под личиной зверя скрывается добродушный ежик? Он, явно засмущавшись, раздраженно фыркнул, отклоняясь назад. Но я успела схватить его за затылок и притянуть к себе, соединяясь с его сладкими губами в поцелуе. Он очень нежно огладил моё лицо и волосы, распаляя пламя внутри меня. Я медленно отстранилась. «Макс, мне нужно знать точно». «Что между нами?» «Я забрал тебя на Рождество к своей семье», — ответил он. «Да, но мы вместе. Мы пара. Ты моя девушка, которая свела меня с ума, хоть я и противился этому», — прямо сказал он. Я не могла сдержать улыбки от его слов, Внутри меня засветилось солнце, согревая лучиками каждую клетку моего тела. Почему же ты противился этому? Из-за того, что я была занята? Отчасти, поначалу, хоть я и боролся, думал только о том, чтобы переспать с тобой. Он тяжело выдохнул и провел большим пальцем по моей нижней губе. Моя девушка бывшая невеста. Она изменила мне. «Ди?» Он окинул меня непонимающим взглядом, и я пояснила. Те сообщения она подписывалась. Да, это была Ди, высокая брюнетка и распределительница гостей на благотворительном вечере. Это ужасно. Ты любил ее. Да, любил. Следующий вопрос, который я хотела задать ему, пугал меня саму. Вернее, пугал не вопрос, а его возможный ответ. Ты все еще любишь ее? Нет, она в прошлом. Она постоянно пишет тебе. Вы видитесь? Ди упертая. Она иногда наведывается в скалу, но я не ищу с ней встречи. Я всерьез задумалась над его ответом. Мог он обманывать меня и в тайне все еще любить ее? У меня были мысли, что в наш первый раз на твоей кухне ты брал меня сзади, чтобы не видеть моего лица и представлять кого-то другого. Откровенно выдала я. Это действительно беспокоило меня. Сейчас все изменилось, но мне нужно знать. Дело было не в другой, а в тебе. Обезличить тебя было проще. Я думал, это сработает. Боялся с самого начала, что влечение станет чем-то большим. Откровенно признался он. И как? Стало? Дело в том, что это стало не просто влечением давно. Можешь называть это банальным или глупостью, но я не мог перестать думать о тебе с той ночи в баре у Мики. Узнав тебя поближе, когда ты без конца досаждала мне и надоедала, я подумал, она так раздражает меня. Я еще никогда не встречал таких громких, вредных и любопытных девушек. Но чем сильнее я хотел почувствовать отторжение, тем сильнее становились мои чувства к тебе. Ты не жалеешь? О том, что позволил тебе ворваться в мою серую жизнь и раскрасить все рыжими красками? Нет. Перри, я прошел бы через это снова. Потому что ты нравишься мне уже давно потому что я был одним из тех, кто смотрел твои новости в раздевалке. И в ту ночь, когда я повел себя как кретин, ты действительно привлекла меня. Хотя я думал, что разбит. Макс тяжело выдохнул. В тот день я застал свою невесту в постели с другим. После я напился, но твои слова подействовали как нельзя лучше. В тебе были такая легкость и жизнерадостность, и мне даже стало завидно, ведь меня тяготило ее предательство. Я не хотел больше испытывать нечто подобное. Не хотел быть в отношениях, опасаясь, что тебя снова могут предать, предположила я. Да. Я обошла стол и набросилась на Макса, целую его уверенно и властно. Мне хотелось сказать ему, что я никогда не обошлась бы с ним так. Мои поступки говорили об обратном, ведь я изменяла Майку. Но дело в том, что дарла я никогда не любила, а Макса... Черт, я любила его. Сама не понимаю, как это произошло. Но сейчас я целовала его и понимала, что так хорошо, как с ним... Я не чувствовала себя никогда. Макс, я... Перри, мне всегда было интересно узнать больше о репортерской работе. Мама Макса появилась на кухне. Ох, простите, я помешала вам. Все в порядке, это ведь твой дом, усмехнулся Макс. Ну так что, Перри, расскажешь? Я кивнула и принялась отвечать на вопросы Оливии. Я рассказала ей все, начиная с момента, как поступила в колледж, заканчивая сегодняшней игрой парней с дикарями. «Твой контракт истекает. Можем мы надеяться на то, что ты решишь играть в Сиэтле?» — спросила Оливия сына. Я заметила в ее глазах тоску, которую она стремилась утаить. Это тяжело, когда твой ребенок живет на другом конце страны. Этот материнский взгляд напомнил мне о моей маме. Надеюсь, Линда сможет примириться с моей позицией. Если нет, то я бессильна. Я не рассматриваю их клуб. Мама Пауэлл смиренно кивнула, не стала спорить, угрожать и манипулировать, как сделала бы моя мама. Она понимала Макса, и я понимала. Дикарей тренировал Уэйн Ривс. Зверь слишком обижен на него и ни за что не пойдет играть в этот клуб. Ладно, я бы не отказалась от просмотра семейных фотографий маленького Максимильяна. Таким способом я решила разрядить обстановку. Максимильян? Он ненавидит это имя. Фыркнула Джой, появляясь на кухне и поглядывая на брата. Макс медленно закрыл глаза и пожал плечами, как бы показывая сестре, что смирился с тем, что я продолжу называть его именно так. Все вместе мы переместились в гостиную. Оливия поспешила показать мне фотографии своих детей. Маленькую Джой, конечно, можно было назвать милашкой, но Макс был просто очарователен. Это ты? Удивленно спросила я. Глядя на детские фотографии Макса, я с трудом узнавала сильного, накаченного и внушающего в страх противников зверя в маленьком мальчике. Со страниц альбома на меня смотрел пухлый ребенок с темными волосами и огромными голубыми глазами. А здесь я не разрешала ему смотреть Симпсонов указала Оливия на фотографию справа. Примечание. Симпсоны. Американский мультипликационный комедийный сериал, созданный Мэттом Грейнингом. Мое сердце в груди перевернулось, потому что на фотографии был все тот же пухлый мальчик с голубыми глазами, полными слез. Надув губки, он смотрел в объектив камеры. «Ты был таким милым ребенком, умилялась я. «Милым, как же!» — фыркнул зверь. Я был толстым ребенком, над которым издевался весь класс. Я положила голову на его плечо. «Дети могут быть жестокими. И ты вовсе не был толстым. «Чуть-чуть полноват, это прошло бы со временем». «Не прошло бы, это самообман», — фыркнул он, откидываясь на спинку дивана и располагая руку за моей спиной. Я пихнула его коленом. Во мне плескалось возмущение. «Тебе не стоит втаптывать малыша на фото в землю. Мне нравится маленький Макс, так что помолчи и дай мне досмотреть фото». Его рука покровительственно накрыла мое плечо. Паул больше не отвлекал меня. Вечером мы поднялись в комнату, которую Оливия приготовила для нас двоих. Я так устала за день, что валилась с ног, однако настроение у меня было отличное. «Спасибо, что не дал мне улететь в Нью-Хейвен», — сказала я, прыгая на кровать. Макс лег рядом и погладил рукой мою спину. У меня кое-что есть для тебя, вдруг сказал он, а затем встал с кровати, оставляя меня в недоумении. Он вернулся назад и протянул мне маленькую красную коробочку с золотым бантом. Подарок? Я развязала ленту и взглянула на содержимое коробочки. Это были маленькие серьги-гвоздики, кажется, из золота и с красными камнями. Я заметил, что ты носишь только такие серьги, и заметил, что с красными камнями ты никогда не надевала. Я действительно любила только такие серьги, и в моей коллекции не было гвоздиков с красными камнями. «Что за камень?» — неловко поинтересовалась я. Это рубины. С ума сойти. Спасибо. Я аккуратно обхватила подбородок Макса и коснулась желанных губ своими губами. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Ты купил это не сегодня. Пару дней назад в нью хейвене Значит, «Ты знал с самого начала, что Рождество мы проведем вместе?» — удивилась я. «Да», — уверенно и коротко. «Прости, я не подготовила тебе ничего. Сомневаюсь, что хоть что-то сможет переплюнуть тебя саму», — ответил зверь. Я убрала подарок в сторону и поцеловала Макса. «Моего Макса». Он навис надо мной. Его руки очертили мою талию и проникли под свитер. Я вздрогнула, когда теплые пальцы погладили мой голый живот. «Прости, я не могу. Не в доме, где помимо нас есть твоя сестра и мама. Я вроде как пытаюсь им понравиться». Макс тихо и хрипло рассмеялся. «Ты уже понравилась им». И не стоит все портить. Макс понимающе кивнул и притянул меня к себе, сжимая в теплых уютных объятиях. С Рождеством, утконосик.